Можно ли умереть за правое дело? Теперь мы должны рассмотреть самую сложную проблему, связанную со смертью. Существует ли праведная смерть? Можем ли мы вообще умереть за правое дело? Многие молодые люди в наши дни говорят, что они не желают погибать в несправедливой войне во Вьетнаме, но с готовностью отдали бы жизнь за достойную цель. например, во имя спасения человека. Подобное отношение в значительной мере сформировалось под влиянием послевоенной пропаганды и в частности расхожего мнения о том, что человек не должен повторять ошибки тех, кто погиб во время войны за недостойную цель. Поэтому нынче каждый считает своим долгом умереть только за то, что по его мнению является правым делом. Но если человек живёт среди представителей своей нации, может ли он преследовать по-настоящему благородные цели? И даже если он не ставит национальные интересы выше своих собственных, может ли отдельно взятый индивид самостоятельно выбрать для себя достойную цель и умереть за неё? Когда мы задаёмся такими вопросами, мы видим несоответствие между абсолютной природой смерти и относительным надуманным представлениям о благородстве цели. Ведь все достойные цели, за которые умирают люди сегодня, через 100, 20 или даже 10 лет будут пересмотрены и отвергнуты историей. Поэтому все мелочные и самонадеянные построения человеческой морали хагакуры не относят к той же категории вещей, что и смерть. Итак, Мы не можем умереть за правое дело. Вот почему Дзётэ советует нам на распутье между жизнью и смертью выбирать любую смерть. Конечно, Хагакуре не утверждает, что этот выбор действительно увенчается смертью, потому что по большому счёту мы не выбираем, что будет дальше. То, что мы до сих пор живы, может значить, что по какой-то причине мы не умерли в прошлом. И если наша жизнь не то, что мы сами выбрали для себя, возможно, мы не в состоянии так же умереть по своей воле.